Глава вторая. Сквозь занавески пробивается солнечный свет. Сад за домом состоит из трех бетонных уровней. Гигантские ступени с клумбами, гравием и зарослями ежевики. Летом Лорен иногда берет старую ракетку и колотит теннисным мечом о стену дома. Зимой она часами сидит дома и смотрит на бескрайний лес, устилающий склоны холма. Проснувшись, Лорен замечает, какой беспорядок царит в ее спальне. Скомканная одежда, разбросанная по всему дивану книги со стирканными страницами. В доме снова стало холодно. Пока она спускается по лестнице, ее желудок болезненно сжимается от голода. В памяти потихоньку всплывает вчерашний вечер, и она останавливается у голубой занавески в гостиной. Она очень голодная, и ее мучает жажда. В доме не слышно ни звука, кроме капель с протекающей крыши в подсобке. Она отодвигает край занавески и проскальзывает внутрь. Мягкий бархат приятно касается ладони. В комнате пусто и пахнет пеплом. На диване нет одеяла и вообще каких-либо признаков того, что в комнате кто-то ночевал. Включена гималайская соляная лампа. Она не помнит, чтобы ей когда-нибудь пользовались, и сразу же выключает лампу. Лорен осматривает кухню и подсобку, но там тоже никого нет. Все миски и тарелки сложены в шкафу. Она выглядывает из раздвижной стеклянной двери в тамбур, надеясь видеть там отца, который в тусклом свете рубит дрова, но его там нет. Она не знает, сколько сейчас времени, Небо затянуло тучами, кусты потемнели, их листья стали скользкими от накрапывающего дождя. От запотевшей плитки на кухне веет таким холодом, что не спасают даже толстые вязаные носки. Она наливает молоко в миску с рисовыми хлопьями и наполняет водой любимую кружку с пингвинчиком. На звон посуды прибегает Джеймсон, садится у ее ног и протягивает лапу. Она ласково потряхивает ее, а мокрый нос собаки касается кончиков ее пальцев. Под жесткой шерстью она нащупывает когти. Лора надворачивается к окну и ест. Керамическая миска неприятно холодит ладони. Она доедает кашу и приглядывается к узорам на молочном осадке. Просматриваются очертания птицы, контуры дома, Часы на стене показывают десять-тридцать утра. Она никогда не просыпается так поздно. И ее отец тоже. За исключением тех дней, когда он вообще не работает. «Папа!» — зовет она. Она мчится вверх и стучится в его дверь. Тишина. Тогда Лорен медленно заходит в комнату. Еще есть на кучу скомканных одеял в полутьме. «Папа?» В чем дело, Лорен? Голос звучит тихо. Отец охрип с просонья. «А где эта женщина?» «Какая еще женщина?» «Ну, та, что была здесь вчера вечером». Наступает долгое молчание. Как только Лорен кажется, что отец снова засыпает, тот спрашивает «Ты о чем?» «Женщина в халате». «Понятия не имею, о чем это ты». Он часто срывается на Гэльский, когда нервничает. Тишина отступает. Ворон, оставь меня в покое, я плохо себя чувствую. Когда она поворачивается, чтобы уйти, из-под одеяла доносится, нашла что-нибудь поесть. Да? Я скоро спущусь вниз и, и приготовлю Раркоя. Хорошо. Ты можешь запустить котел? Да, сейчас постараюсь. Стоя при прикроватной тумбочке, она видит его затылок и длинные спутанные волосы. Он поворачивается к ней, не открывая глаз, его подбородок покрыт светло-серой щетиной. «Папа, неужели ты не помнишь ту женщину?» Она застывает в дверном проеме, зная, что чем больше вопросов она задает, тем больше злит его. И действительно его тон меняется на предостерегающий. «Лорен, уходи и почитай лучше свою книгу. Пообщайся с Билли, пожалуйста, иди. Сегодня я что-то неважно себя чувствую. Наверное, я простудился». Его глаза остаются закрытыми. Лорен качает головой, возвращается в свою комнату и раздвигает шторы. Тусклый свет в окне навевает тоску. Среди груды футболок на полу она находит книжку «Жаклин Уилсон», которую взяла в школьной библиотеке, и вьет горячий чай. В одном из углов на потолке расползается мокрое пятно. Доносится музыкальный звук, звонит их оранжевый бакелитовый телефон. Не услышав скрипучего голоса отца, она бежит вниз. «Привет, Лорен, это Билли». «Привет», — она так поняла, что это он. Мама говорит, что приготовит сегодня яблочные исконы И спрашивает, не хочешь ли ты зайти. «Да, конечно», — в трубке слышится голос матери Билли к Кирсти. Она говорит, что послезавтра мы уезжаем на каникулы. Она чистит холодильник. Билли замолкает, слушая, что ему говорит Кирсти. «У нее осталась кое-какая еда, которую ты, возможно, захочешь забрать себе». «Спасибо. Сейчас я собираюсь в лес». «Надо еще немного потрудиться над хижиной. Пойдешь со мной?» «Да, хорошо. Надо только собраться. Тогда буду тебя ждать». Она быстро одевается из пестрой кучи белья под подоконником вынимает еще одну футболку с белыми лошадками, скачущими по берегу, и джинсы. Подоконник усыпан деревянными фигурками зверьков, которые вырезал для нее отец, совами, кошками и рыбками. Она снова тихонько стучит в дверь его комнаты. Папа, я собираюсь в лес вместе с Билли. Тишина. Как ты себя чувствуешь? Через некоторое время буду в порядке. Я принесу тебе пару сконов. Ну, или какой-нибудь другой еды. Джеймсона я возьму с собой. Прости, что не приготовил жаркое. Я просто не очень хорошо себя чувствую. Не беспокойся. Сейчас ей просто хочется побыть наедине с Билли и с лесом. Лорен сбегает вниз по скрипучей лестнице, свистом подзывает собаку и подхватывает на бегу свою куртку на молнии. По дороге к дому Билли Лорен срезает путь, перелезая через проволочную изгородь на заднем дворе. Джеймсон пробирается следом. Затем она пересекает по диагонали опушку леса и бежит через поля. Ботинки вязнут в грязи. Над головой, словно облако осенней листвы, проносятся три фазана. Она думает об их опустевшем доме и об отце. Она знает, что вчерашняя женщина ей вовсе не привиделась. Иногда, когда ее отец пьет слишком много, он становится очень грустным и злым и пьет до тех пор, пока не заснет и не забудет обо всем. Ей не трудно представить, что та женщина испугалась и сбежала. На этого нельзя было делать. Они ведь живут чёрт знает где. Среди мрачных лесов Северной Шотландии. Что, если ей понадобится помощь? Билли ждёт её у покрытых лишайником задних ворот своего сада. Он опускается на корточки и треплет Джеймсона за мягкие уши цвета ржавчины. «Как дела, Джеймсон?» Пёс пытается вложить лапу в руку Билли. Они направляются в сторону леса по каменистой тропинке, окаймленной колючим кустарником и обвитыми плющом березами. Холмистая местность разукрашена в ярко-желтые, темно-зеленые и оранжевые цвета. Джеймсон, почти слившись с пейзажем, обнюхивает живую изгородь в поисках кроличьих и барсучьих нор. Лорен роется в кармане, нащупывая среди салфеток бугристую рукоятку перочинного ножа. Нож она нашла в сарае отца несколько недель назад. хотя заходить туда ей было всегда запрещено. Впрочем, как и в комнату у входной двери, отец говорит, что это комната для гостей, но в тех редких случаях, когда к ним кто-нибудь приходит, комната остается закрыта. В отсутствие отца сарай заперт, но если отец дома, Лорен подкрадывается к продуваемому сквозняком входу и разглядывает свисающие со стен металлические инструменты, Такие пугающие и вместе с тем манящие. Если он заметит ее рядом, то рассердится и потребует, чтобы она вернулась в дом. Несколько недель назад, когда он работал у кого-то в доме, она заметила на земле ключи от сарая. Видимо, отец случайно обронил их. Зная, что он вернется в лучшем случае через пару часов, она вставила ключ в массивный висячий замок и с трудом его повернула. Внутри... Она увидела развешенные на стенах пилы разных размеров, веревки и электрические провода на огромных катушках. Эти предметы были для нее настоящими сокровищами, просто потому что их запрещалось трогать. Ее сердце бешено колотилось лишь от осознания того, что она зашла в сарай и прикасается ко всем этим предметам, что никто об этом не узнает, и ее не наругают. Она оглядела полки и коробки, словно пытаясь отыскать еще что-нибудь неведомое. Какой-нибудь намек на то, что Найл — не только ее отец, но и просто человек, что есть какая-то часть его жизни, сокрытая от нее. Стол в центре сарая был сделан из толстого дерева, которое, как и все вокруг, было забрызгано краской. На полу, возле мешков с песком и рулоны ковровой сетки, Лорен обнаружил ржавый синий ящик с инструментами, две половинки которого раскладывались, как крылья жука. Среди отверток и гвоздей она нашла гладкий кусок оленьего рога с широким и длинным стальным лезвием. Это было ее сокровище. Трофей. То, что с лихвой оправдывало весь риск. Теперь она держит его в руке. и наслаждается его тяжестью. На тропинке, ведущей в лес, она находит кусочек собачьего печенья и швыряет его Джеймсону. Пес подпрыгивает, как лосось, вынурнувший из воды. «Спорим, ты не съешь собачье печенье? – спрашивает Билли. «Это уж точно», — отвечает Лорен, засунув руки в карманы и продолжая брести вперед. После кражи ножа она оставила инструменты в сарае на прежних местах, И, уходя, заперла за собой дверь. За минуту до того, как отец вернулся домой, она положила ключ на край дивана. Ей очень хотелось поделиться историей о своем приключении с кем-нибудь, и похвастать своей сметливостью. Билли старается не отставать. Помнишь, Грант Макбрайд ел эти собачьи галеты тогда в автобусе? Лорен молчит. Они еще немного гуляют, вдыхая прохладный ноябрьский воздух. С обеих сторон тропинку обступают кусты можжевельника и заросли гигантского борщевика. Билли достает из кармана несколько завернутых в фольгу шоколадных конфет. Видимо, остатки добычи со вчерашнего вечера. «Меняемся?» «На что, на собачье печенье?» «Нет!» «У тебя же еще есть мармелад?» «Ну, тот, что давала нам Анджела Уокер?» «Нет!» Она вспоминает, что мармелад прилип к резиновому коврику на полу пикапа. Она пытается выбросить из головы странную женщину в халате. Может быть, она и к лучшему, что незнакомка ушла. Стратхор не любит посудачить про ее отца. Лорен это знает. А случай с этой женщиной выходит из ряда вон. О таком не рассказывают. «У меня их больше нет. Я все сживала», — говорит Лорен. «Обжора!» Били? Она пытается стукнуть его, но тут уворачивается. Перекидываясь остротами и устраивая шутливые потасовки, они плетутся по каменистой дорожке. Потом, когда добираются до края леса, они успокаиваются. Здесь уже нет никаких полей. Разноцветные лиственные деревья уступают место соснам. Раскинувшийся впереди лес огромен. Больше, чем их деревушка, поля, фермы и маленький городок вместе взятые. Они идут по тропинке, известной местным жителям, как Петля. Она врезается в участок леса на пару миль и выходит обратно. Сюда забредают разве что дети и случайные прохожие, выгуливающие собак. Дети знают этот путь наизусть. Они ходят одной и той же дорогой, забывая о том, что их окружает черный, глухой лес. «В школу я пойду только завтра, а потом уезжаю в парижский Диснейленд», — хвастает Билли. стараясь придать своему тону непринужденный оттенок. «Мама купила билеты?» Лорен пристально смотрит на него. Ее представления о Диснейленде и Париже ограничиваются парочкой фотографий, которые Билли показывает ей после своих поездок каждый год и еще кадрами из мультика «Рататуй». «Никогда раньше не летала на самолете». «Поверить не могу, серьезно?» Лорен пропускает его слова мимо ушей. Как бы то ни было, мы всего лишь летим из Инвернесса в Лондон, а потом садимся на Евростар. Он замолкает и смотрит на Лорен. Ну, тот самый поезд, который едет в туннеле под водой. «Ты уже рассказывал об этом раньше», — она закатывает глаза. «Смотри!» Он вдруг хватает ее за руку и указывает куда-то в сторону. Ей кажется, что кто-то бродит среди деревьев, слева от тропинки. Среди темно-зеленых ветвей мелькает белая материя. Она смотрит в небесно-голубые глаза Билли, а потом снова на деревья. Фигура удаляется от них все дальше и дальше в лес. Билли уже направился дальше по тропинке, но Лорен все еще стоит на месте и тяжело дышит. Она ушла. Лорен уверена, что это та самая молодая женщина с дороги. «О ком ты?» — спрашивает Билли, продолжая брести вверх по тропинке. «Та женщина. Та, которую мы только что там видели. Я никого не видел». «Да нет же, видел. Ты ведь сам схватил меня за руку. Две секунды назад. А теперь она исчезла». Он, должно быть, пошутил и просто заводит ее. «Я видел, да я не хотел». У меня побаливает голова. Мы оба ее видели. Ее. Ну как ты можешь не помнить? Она застыла на месте, но Билли отошел довольно далеко. Ей приходится почти кричать, то и дело с опаской, вглядываясь в заросли. В ответ мальчик пожимает плечами. Теперь ей хочется вернуться домой. Найти обратно в одиночку кажется совершенно неправильным. Она бежит вперед, догоняя друга. «Ты, наверное, видела там Стюарта или Мейзи, говорит Билли. Стюарт и Мейзи Маккалистер живут на соседней ферме, которая ограничится пушкой леса. Иногда они приходят поиграть в лес, а в школе всем говорят, что эта земля принадлежит им. Билли считает, что с ними надо быть осторожнее. Летом кто-то разрушил построенную Лорен хижину из прутьев и украл брезентовую крышу. а также огромную жестянку из-под торта. В ней хранились бутылка лимонной фанты и пять старых выпусков детского журнала комиксов Бина. «Если я их видела, то и ты тоже!» «Ничегошеньки не помню», отвечает он, как будто разговаривает с маленьким ребенком. Они оказываются в зарослях болотного папоротника среди ярко-зеленых и ржаво-коричневых листьев. Среди множества ярких оттенков, от темно оранжевого до золотисто желтого в которые растения разукрашивает лес, придавая ему сходство с закатным небом. Лорен любит переворачивать листья папоротника и срывать с них яркие споры. Дети проходят мимо старого источника. Сверху построен сарай из бурого рифленого железа. Они пробираются сквозь папоротники и болотный тростник, заглядывая в заросли в поисках лягушек. «Привет, лягушатки! Видели здесь кого-нибудь?» Голос Билли отражается от темных металлических стен сарая, но из черной воды на них смотрят только их отражения. Билли убегает, но Лора остается и смотрит на колеблющийся свет в воде. Иногда ее охватывает необычное чувство, и мир на несколько мгновений замирает. На воде вдруг появляется легкая рябь, которая расходится кругами. Значит, под поверхностью воды что-то движется. Вскоре дети добираются до высоких сосен из замшелого каменного фундамента старой лачуги, расположенной прямо у тропинки, рядом с тем местом, где они начали строить свою собственную хижину. Их укрытие состоит из тщательно отобранных ветвей, каркасом служат несколько близко близкорастущих березок, испещренных оленями лишайниками Дети начинают ходить вокруг в поисках упавших веток. Упругий мох под ногами, и слой сосновых иголок поглощает любые звуки. Пока они осматривают свое детище, проверяя, крепко ли держатся стены хижины, Лорен начинает срезать перочинным ножом мелкие ветки. Она то и дело оборачивается. Ее не покидает ощущение, что за ней кто-то тайком наблюдает. А что тут удивительного? Кто-то вполне мог бы жить в этих лесах. Подойдя к дереву, Билли опускает на землю рюкзак. Он развязывает шнурок и достает упаковку хлопьев Golden Grahams. Есть хочешь? Он протягивает ей коробку. Лорен набирает себе горсть и слегка улыбаясь пытается запихнуть в рот. Ты как хомяк, усмехается Билли. Заткнись, бросает она чавкая. Потом указывает в угол хижины, где меньше веток. В этом месте домик будет протекать во время дождя или снегопада. Нам нужно собрать больше веток. Она берет еще одну горсть хлопьев и запрокидывает голову. «Нам нужно превратить это местечко в функционирующую военную зону», — важно говорит Билли. «Я планирую построить здесь несколько смотровых люков, а вон там устроить амбразуру». Лорен вздыхает. Она не знает, что такое амбразура, но звучит довольно скучно. «По-моему, это все-таки больше похоже на дом», — говорит она. «Вроде тайного убежища». На игре трудно сосредоточиться. Она по-прежнему думает о том, что случилось прошлой ночью. Отголоски вчерашних событий продолжают преследовать ее при свете дня. Интересно, она и в самом деле видела ту же самую женщину, что и прошлой ночью? Лорен пытается переключиться на то, что говорит ей Билли. «Но мы должны защитить себя», — увлеченно объясняет он, продолжая копаться в рюкзаке. «Играть с ним уже не так весело». Ей не дает покоя желание поделиться историей о прошлой ночи. Тогда на душе станет спокойнее. Тогда ей перестанет казаться, что она сходит с ума. Лорен задумчиво рассматривает плесень на стволе дерева. Плесень ползет вниз, словно кто-то разматывает катушку с ниткой. Когда мы с папой ехали домой, то видели женщину на дороге. Папа взял ее на руки. И мы отвезли ее домой. А кто она такая? Да откуда мне знать? Она не произнесла ни слова. Билли поправляет несколько веток на крыше хижины. И что? Мы отвезли ее домой, а утром она исчезла. А где она сейчас? Не знаю. Что приглянулось твоему отцу? Лорен вздыхает и отворачивается. Она спускается с небольшого склона, поросшего по и садится на мокрый холмик. Положив руки на колени, она срывает камыш. Ногтем вскрывает его посередине и выковыривает губчатые белые внутренности, похожие на набивку крошечной подушки. «Лорен, я ведь просто пошутил!» голос Билли доносится из деревьев. Джеймсон тыкается в нее носом, протискиваясь между ее руками. Она дает ему еще один кусочек собачьего печенья и спускается ниже, чтобы набрать побольше веток. Ботинки хлюпают по грязи. Она слышит, как Билли бродит где-то рядом среди высоких папоротников и возвращается, чтобы починить хижину. Взяв ножницы и бечевку, которые принес Билли, она начинает связывать кривые ветки вместе. В этот момент Билли выскакивает из-за деревьев, хватает ветку, словно винтовку, и имитирует хлопок выстрела. «У меня обязательно будет собственная винтовка». «Как ты попросил папу дать подержать, но он не разрешил?» Они слышат, как Джеймсон рычит, засунув голову в кроличью нору. «Лорен, ты сегодня явно не в духе. Это ты ведешь себя странно». Лорен представляет, будто та женщина бродит рядом среди деревьев, но в лесу по-прежнему тихо. «То есть...» Ну ты все время что-то забываешь. Например, того человека, девушку. Лорен, клянусь тебя я ничего не видел. Прости. Ничего ты не понимаешь. Ей очень хотелось бы жить и относиться ко всему вокруг, как Билли. Плыть, как утка по пруду. Не задумываясь о том, что творится там, внизу, под водой. «Хорошо, что я захватил их с собой». Он достает из рюкзака пару портативных радиостанций, похожих на гигантских черных насекомых. Два месяца назад Лорен умоляла отца тоже подарить ей такую штуку, но он сказал, что в этом нет никакого смысла, раз она может воспользоваться рацией Билли. Она пыталась его убедить, что телефон редко работает в деревне и никогда не ловит в лесу, но он лишь покачал головой и пробормотал что-то про зарядку. Лорен хватает увесистую рацию и бежит дальше в лес. Когда она включает ее, в воздухе раздается статический треск. Она крадется к большому дереву и садится на корточки, прислонившись спиной к коре. «Мне кажется, за нами кто-то наблюдает», — тихо говорит она. «У меня идея», — раздается в динамике голос Билли. Лорен гадает, говорит ли Билли серьезно или продолжает играть. «Нужно отправить тебя в разведку». «Что нужно делать?» «Пойди-ка отыщи, Стюарта и Мэйзи!» «Ладно, хорошо!» Лорен выглядывает между стволами деревьев и хижиной, но Билли не видно. В кустах слева от нее мелькает белый хвост Джеймсона. Она уходит все дальше в лес, спускаясь вниз по мшистому склону и попадая в заросли шуршащего папоротника. Лес потихоньку сгущается. Единственные тропинки здесь, в подлеске, узкие, проделанные оленями. Ей нужны большие палки. Такие можно найти в стороне, там, где растут большие березы и дубы, ближе к опушке. Она гладит шелковистую кору березы. В ее представлении так береза защищает себя. У рябины же защита иная, более яркая, агрессивная. Она проводит большим пальцем по сухой коре и осторожно отламывает ее. Она берет пару маленьких березовых веток, упавших на землю, и разламывает на мелкие кусочки. Потом срывает листья линей и примулы. В рации вновь слышится трескучий голос Билли. «Видишь что-нибудь?» «Нет, но зато нашла еще несколько хороших веток». Она проходит вдоль ряда серых, глубоко усаженных в землю камней. Это остатки фундамента старого коттеджа или флигеля. Раньше лес принадлежал местному землевладельцу, а в викторианскую эпоху здесь охотились на дичь. Но с годами деревья так разрослись, что для охоты эти угодья стали непригодны и пришли в запустение. Лорен слышит какой-то шелест за спиной и останавливается. Она выключает рацию и оборачивается. Но позади одни только деревья. Даже слышно, как они скрипят. Она думает о покрытом морщинами лице своего отца и о том, солгал он ей все-таки или нет. Может, он просто что-то делает и тут же забывает об этом? Она подходит к толстому стволу. Конечно, забывает. Иногда он словно отключается и так глубоко уходит в себя, что почти напрочь забывает о ее существовании. И, конечно, он врет. Она наблюдала, как он нес околесицу соседям, когда те донимали его расспросами. Он не пускает её ни в дровяной сарай, ни в роскошную гостиную. Часть своего внутреннего мира и своей жизни он держит на замке и в тайне. Но обиднее всего, что ей лгать, не разрешается, а он ведь даже не знает, что иногда в ванной она красит губы маминой помадой. В этот момент она наступает на пропитанный влагой мох, выдавливая из него воду, как из губки, и та бьет струемый вверх, затекая в ботинки. Она представляет себе сильные отцовские руки, которые волочат тяжелые бревна к кузову пикапа. Найл все еще запросто усаживает ее к себе на плечо, и она висит на нем, как мешок. После дождя прохладная сырость пропитала все вокруг. Однажды она подслушала его разговор с Кирсти. Отец рассказывал, как нужно душить курицу. Поморщившись, Лорен спускается через заросли папоротника к упавшему дубу и снова слышит тот странный звук. Она протягивает руку к стволу и замечает наросты черной эксидии возле корней. Среди деревьев расплывается большое пятно. «Олень!» Он замер на месте, опустив шею. и не сводит с нее глаз. Некоторое время они стоят лицом друг к другу, пока зверь, наконец, не исчезает в густом папоротнике. Когда Лорен возвращается в свое логово, Билли там уже нет. Она начинает вплетать в стены новые ветки. На земле она видит то, чего раньше здесь не замечала. Кто-то аккуратно разложил вокруг хижины крупные камни. Она считает их. Всего двенадцать. Все камни примерно одинаковы по размеру и расположены на равном расстоянии друг от друга. Лорен выходит из круга и подносит к губам рацию. В динамиках слышно потрескивание. «Билли?» — зовет она. Из рации раздается пронзительный скрип и треск. Зажмурив глаза, Лорен роняет аппарат на землю. Убедившись, что звуки стихли, она хватает радио за антенну, словно дохлую рыбу за хвост. «Джеймсон!» «Джеймсон, пора домой!» Но вместо собаки из-за деревьев выскакивает Билли и улыбается. «Куда ты ходил?» — спрашивает она. «Только что был там, чуть дальше», — отвечает он, запыхавшись. И Ворон пытается понять, искал он ее или нет. «Ты слышал, как я зову тебя по рации? Она сломалась, наверное». «Нет, а что?» «Но я ведь так громко кричала». «Хорошо, что ты появился». Я уже собиралась домой. Эй, хижина ведь еще не закончена. Давай еще немного поработаем. Она смотрит на него сверху вниз, разглядывая веснушки и голубые глаза. В последнее время она часто смотрит на них. И не только. Билли заметно подрос и теперь немного выше ее ростом. Она снова опускает глаза вниз. Видел эти камни. «Видел?» — отвечает Билли. «Ну и что?» Она бросает на него быстрый взгляд. «Я их туда не приносила!» «Ну хорошо. Не ты так кто-нибудь другой принес. Начинается дождь. Сначала несколько тяжелых редких капель, потом их становится все больше и больше. Дождь усиливается. Билли пожимает плечами. «Ладно, может и правда пора». Они натягивают капюшоны и отправляются обратно к дому Билли. А Джеймсон весь в грязи и плетется следом. «Может раздобыть брезент для крыши? Сейчас там внутри все опять промокнет», — говорит Билли. Лорен молчит с тревогой, озираясь вокруг. «Для полудня слишком темно. Дождь опускается на землю плотной стеной. Все шумит, и даже Билли перестает разговаривать». Далеко за полями раздаются слабые раскаты грома. Когда они добираются до дома Билли, их джинсы уже мокрые по колено. Мэттисоны живут в старом доме с шиферной крышей. Рядом растет несколько неухоженных кустов ежевики. В саду, окаймленном сухой каменной кладкой, натянута футбольная сетка. На дальнем конце соседнего поля мать Билли, Кирсти, ведет коня Пеппера в конюшню. Дети входят в дом через черный вход и начинают истерично визжать, когда Джеймсон энергично отряхивается в коридоре. На кухне пахнет свежей выпечкой. Они снимают обувь, помогая себе то одной, то другой ногой, и прислоняются к радиатору. От Джеймсона пахнет псиной. Ворон пытается встряхнуть волосы, но те липнут к голове. Ей давно кажется, что дом, в котором живет Билли, Во многих мелочах ярче, светлее, чем ее собственный. Они греются, глядя на тарелку с яблочными сконами, стоящую на столе. В центре для украшения положено несколько бребурнов. «Можно мне одно?» — спрашивает Лорен, забирая себе яблоко. Билли делает паузу. «Надо только сказать маме». Мальчик наливает в стакан апельсиновый напиток. Лорен тем временем кладет яблоко в карман и говорит. «Мне кажется, у тебя голубая аура». «У меня что?» «Аура». «Надо же, а это еще что такое?» «Ну, такой цвет, который исходит от тебя». «Типа как кровь?» «Не будь идиотом, аура». Через черный ход к ним заходит мать Билли. Сняв свою полосатую куртку, она садится за стол и потирает руки. «Ну и как продвигается ваша хижина?» «Прекрасно. Лоран говорит, что видит мою ауру». И она у меня голубая. «Это правда?» — смеется мама Билли. Лорен отворачивается. «Билли», — говорит Кирсти, — «ты уже собрал вещи». «Скоро соберу». «Тебе лучше поторопиться. Завтра у тебя занятия, а потом мы уезжаем». А еще Лорен видела на дороге чью-то женушку. Не какая ты не женушка», — перебивает его Лорен. Лорен очень нравится смотреть у Билли телевизор. Она сидит одна в гостиной и смотрит на огромный цветной экран, погружаясь в завораживающий мир канала Nickelodeon и американских ток-шоу. Она обожает американцев и их странности. Это люди, живущие во вселенной детекторов лжи, наркозависимостей и тестов на отцовство. Она любит смотреть реалити-шоу о женщинах с надутыми, застывшими лицами, которые беседуют в ресторанах с такими же женщинами о других женщинах. Там постоянно показывают большие особняки и маленьких собачек. Лорен не знает, сколько времени просидела перед телевизором. Обернувшись, она замечает Кирсти. Та устроилась с Льюисом на коленях и смеется. «Гляди-ка, та девушка из телевизора вовсе не светится от счастья, правда ведь?» Она узнала, что ее сестра потеряла память, когда они катались на лыжах, и держала это в тайне. «Ну да, именно так она и говорит». Думаю, так и было на самом деле. Ой-ой, мамочка, оказывается, не слишком обрадовалась. Они вместе смеются, и малыш Льюис тоже пытается смеяться, хотя ничего не понимает. Лорен, — говорит Кирси, — ты ведь позаботишься о себе, пока нас не будет. Ну, конечно, со мной все будет в порядке. А что? Хочешь, мы привезем тебе уши Мини-Маус, как в прошлый раз? Лорен пытается скрыть улыбку. Она смотрит на свои скрещенные ноги и молча кивает. «Хорошо, я добавлю их в список покупок. А твоему отцу что-нибудь привезти? Может быть, ему понравятся уши Микки Мауса?» Лорен хихикает. «Найл ведь знает что-то здесь, не так ли?» «Угу. Хорошо. Это я проверяю на всякий случай. У нас в холодильнике осталось довольно много продуктов, пока нас не будет, они испортятся. Может быть, скажешь ему, чтобы он приехал и забрал?» Пока Кирсти говорит, малыш Льюис пытается схватить ее за волосы. Она шутливо отмахивается от его маленьких ручек. «Окей». Билли сидит наверху и играет в футбол на компьютере. По-моему, он уже почти собрался. «А я сейчас приготовлю чай. Выпьешь?» Лорен вспоминает отца. Он выглядел так, будто слишком много выпил. «Думаю, надо проверить, все ли в порядке с папой. Сегодня утром его не здоровилось». «О, неужели?» «Да». «Он приготовит тебе что-нибудь поесть?» «Думаю, да». «Я сделаю тебе бутерброд. Заберешь домой. Мало ли вдруг проголодаешься по дороге». «Спасибо». «Твой папа вообще в порядке в последнее время?» «Кажется, да. Вроде». «Ты точно сможешь о себе позаботиться, пока нас не будет?» Лорен пытается улыбнуться. «Не волнуйтесь, Кирсти.